Жиган чертыхнулся и ещё раз потёр ногой о сухой кустарник, в надежде избавиться от того липкого белесого дерьма, в которое он вляпался. Всё-таки удивительно, что только люди не хранили на своих балконах. Вот что это такое? Краска загустевшая? Вот ведь западло какое. Самое обидное, что он тысячу раз делал ночные вылазки и ничего. Не встревал никуда. А тут средь бела дня. Блин... Жиган, вышедший из-за угла полуобрушившегося здания Клим, с удивлением уставился на своего товарища. «А ты чего тут?» «А ты чего?» Вопросом на вопрос ответил Жиган. «Да я это...» Он нервно поправил вещмешок у себя за спиной. Шарахался в окрестностях. «Ну, так и я. А чего ты днем шарахаешься? Взбучку от Саныча захотел?» «А сам-то чего?» «Да, я это... людей каких-то увидал издалека. Проследить хотел, но пустил». А -а, ну, пошли домой, обед скоро». «Ай да!» – Жиган кивнул. «Чего там тащишь?» «Да так...» – Клим многозначительно пожал плечами. «Что на обед-то сегодня?» «Да те же консервы. Забыл, что ли?» «Да, я так... думал, может, новое что-то?» «Откуда?» «В никто пока еще не ходил. А вот, может, ты чего-то тащишь?» Жиган снова вернулся к содержимому вещмешка Клима. «Да барахло там!» Нервно поморщился Клим. «Что за барахло?» «Да... ну, это... из аптеки. Может, для желудка там своего что найду?» «Ага, прозрочное. Да выгребли все аптеки сразу!» «Чего ты там найти мог? Пыль?» «Отвянь, а!» Вот пристал. Они уже подходили к своей станции, когда с крыши её донёсся какой-то звук и вопли. Похоже, орал шум. «Что там такое?» Жиган насторожился. «А ну побежали, что за палево там?» Клим присел, схватившись за живот. «Давай без меня!» Прокряхтел он. «У меня опять приступ!» «Чёрт! Ладно!» Жиган махнул рукой, и побежал к лестнице.